Глава двадцать четвертая «Лапы поднял, пальцы растопырил, живо, тварь!» Принялся стрелять приказами майор в одно мгновение, превратившись в незнакомого мне злобного демона. «Только шевельнись, и я тебе башку разнесу!» В довольно ярком свете, что исходил от некоего светящегося шара, вспыхнувшего под потолком, я могла прекрасно рассмотреть брюнета, экипированного подобно нам. Резиновые сапоги-заброды... И прозрачная непромокаемая куртка, под которой просматривался камуфляжный жилет с миллионом карманов. Я такие часто дома на охотниках наших местных видела. Сейчас, когда мужчины очутились лицом к лицу, стало очевидно, что Данила заметно выше и шире полицейского. И рожа у него все же уголовная. Несмотря на как приклеенную вечно улыбочку по сравнению с правильными, чуть не аристократичными чертами оппонента. «Достаю я и не шевелюсь». Совершенно спокойно ответил ведьмак, покорно подняв руки с растопыренными пальцами. "Конец в меня стволом тыкать? Я не поклонник теории о том, что шрамы и синяки украшают мужика. Дырки в голове тоже к этому относят. Заткнись", гневно велел Егор, рванув молнию на прозрачном дождевике и взялся торопливо ощупывать Данилу и шарить по его карманам. "Годи жертва, сука. Ты не поверишь, и у меня тот же вопрос, майор. Что ты здесь делаешь? Очнулась я наконец от шока. Не лезь, грубо рыкнул на меня Волхов, извлекая из-под одежды ведьмака громадный нож, широкий лезвием испещрённым какими-то знаками, который тут же сунул в один из своих карманов. Отошла отсюда. Очевидно, что тоже что и вы. Между тем всё так же невозмутим ответил мне Данила. Пытаюсь поймать ублюдка, а потрошаще вас здесь пацанов. И подставляющего этим всех нормальных и законопослушных подлунных. Люди отвали, сказал, прикрикнул на меня Волхов. А ты со мной говори, где жертва, спрашиваю. Майор, ты на слух не жалуешься. Я ска, да плевал я. Что ты там сказал? Где, парень, отвечай? Уже замочил, где органы? Егор отступил от Данилы и продолжая целиться ему в лицо, стал шарить лучом фонаря вокруг. Ну, где? Горогенде. Говорю же, я здесь за тем же, что и вы. Пытаюсь выследить и замочить тварь эту. Не гони мне. Магия Людмилы на тебя указала. Офигеть. Взял и подставил, считай. Быть того не может. На мне крови тех пацанов нет. Показушная весёлость слетела наконец с ведьмака, и он встревоженно уставился на меня. Люся, что это за фигня? Как так-то? А я опять лилась всё ещё ошеломлённая в ответ, злясь на Волкова, и одновременно стараясь рассмотреть в лице ведьмака что? Явную печать скрытого зверства, неспособности хладнокровно резать людей. "Я запретил тебе говорить с ней", свирепо одёрнул его Волхов. "Сам бы меньше болтал. У меня есть право знать на основании чего такие наезды и мне тычут в морду стволом?" Какая магия, Люся указала на меня, а? Блин, он что, бессмертный, что ли? Если бы перед моим лицом кто-то махал оружием, я бы молчала как рыба или наоборот, рассказала бы, что требовали. Пусть даже и не знала бы. У тебя, товар подлунный, только одно право сдохнуть быстро, чтобы без тебя мир чище стал хоть немного. Процедил сквозь зубы Егор. Как по мне, он не прав. Мало того, что эта его ненависть дика, тотальна, к подлунным бесит, так и ещё действительно как-то неправильно. Даже не озвучить человеку, за что на него наехал. У нас есть лоскут ткани от одежды убийцы, ответила вместо него я, а майор на меня бешено зыркнул. Он нас сюда и привёл. Минуточку, оживился ведьмак. Уточнение о лоскут с места убийства или же одежды убийцы? Я моргнув удивлённо, уставилась на Волхова. Ты решил, что я ответ перед тобой держать что ли буду? Продолжил Белиницы он. Всплеск и шлёпанье возвестило о том, что к нам кто-то приближается. Лёсь, ты бы встала за нами, окликнул меня Данила. Мало ли кто там прётся. Не смей ей указывать, рявкнул на него Егор и крикнул, не отводя взгляда. Мальцева, Гаренов, мы майор отозвались из темноты, которую прорезали только два фонарных луча, ослепляя. «Чего там у тебя?» «Задержал подозреваемого, надо обшарить тут все с окуляром». «Сто процентов он спрятал под мороком жертву или то, что от него уже осталось. Если бы не Людмила, я бы и его пропустил. Что, мразь, хотел пересидеть и валить или замочить нас?» «Принято осмотреть с окуляром», — бодро отозвался капитан из темноты. «Да схрена ли я подозреваемый?» Возмутился ведьмак без лишних движений и повышения голоса, однако. Правильно, с пистолетом у лица эмоционально не поспоришь. А ласкут вы нашли, да? На месте позапрошлого убийства, так? Тобеш 3 недели назад. Ну так я там был. Труп нашёл, ещё тёплый был. Штаны порвал без сапог тогда лазил в этом дерьмище. И между прочим, именно я сообщил анонимно о местонахождении тела. Потому что повторяю, я охочусь на этого долбоящера так же как и вы. Да неужели? Ехидна скривилась, выступившая на свет Полина. И кто же тебе платит за эту охоту? Ты же меркантильная до мозга костей скотина. И за даром даже не почешешься. Появилась она так же, как майор, выставив оружие в сторону Данилы. Прямо перебор, как по мне. Хотя, что я в этих делах могу понимать? Даже если бы у меня и был заказчик, то я бы его личность вам озвучивать не стал. Кто со мной работать будет, если трепаться стану? А я вот думаю, что потряшить этих пацанов тебе и было заказано, процидила презрительно блондинка. Колись давай, заказчик какой-то обряд готовит? Или сам новая снадоба бье настолько дорогущая разработал, на которое добываешь сырьё? Ради бабаков и вскрыть кого не жалко. Что за поклёп, господа начальники? И я разве когда был пойман или хотя бы замешан в делах по использованию запрещённых ингредиентов, а тем более человеческого сырья? Если тебя ни разу не поймали на этом, то это значит только одно. Ты хитрая и изворотливая сука. Умеешь слишком хорошо прятать концы. Отбил возражение Волхов. Но вечно ничего не длится, Данила, ты попался. Ни черта подобного, я сказал, вы ошиблись. «Не верите? Давайте я Люське поклянусь, что не убивал никого. Вы чем со мной тут торчать и время терять, и реального изверга бы ловили? Время уходит!» «Захлопнись!» — гаркнул майор. «Ничего пока!» — отозвался тот из темноты. «Ну, давай колись, скот!» — процедила злобно Мальцева. «Мы же все равно найдем все!» «В том, что вы труп найдете, если и дальше тут передо мной геройствовать будете!» Вместо того, чтобы реального убийцу искать, я прямо не сомневаюсь. Послушайте, а может, он правду говорит? Попыталась вмешаться я. Но слишком уж уверенным в собственной невиновности выглядел ведьмак. Ни капли нервозности перед угрозой быть вот-вот разоблачённым. Я, конечно, ни разу не знаток поведения маньяков и всяких социопатов, но интуиция в полный голос утверждала, что он не врёт. А значит, и мы и правда ту потеряем время для спасения человеческой жизни. Рот закрой, зыркнула на меня блондинистая стерва. Твоё мнение тут никого не интересует. Да неужели? Мигом завелась я. А я так думала, что как раз мои способности и мнение в купе с ним имеют сейчас значение. Казанцев, не время, поддержал свою напарницу Волхов и продолжил присаживать Данилу. Годи, пацан, спрашиваю, Признавайся, ведь тебе не уйти уже, Лукин. Ха, ну и какой мне смысл признаваться? Типа скостить мне что-то. Данила Арванов охоткнуло, неправда, на рискуя, на мой взгляд. Волхов не выглядел прямо на грани. А вот на парнице его явно вполне готова бомбануть. Господи, разве они там в полиции не должны проходить тесты на адекватность? Может, это и такой приём психологического давления? Но я её точно адекватной не назвала бы. Что, пустите одну пулю в лоб вместо двух? Или у вас новое правило, и тем, кто сотрудничает со следствием, жизнь сохраняют? Нет, но ведь умереть можно по-разному, подлунный. Можно легко. Полина шагнула ближе к ведьмаку и, ухмыльнувшись очень уж нехорошо, извлекла из своего кармана клинок с длинным и очень тонким трёхгранным лезвием. Ты ведь знаешь, что это, да? Она покрутила оружие в пальцах, позволяя его хорошенько рассмотреть. И знаешь, что с тобой будет, если я пущу это сейчас в дело? Знаю, буду подыхать в страшных муках дня 3. И излечиться не вариант. А вымадом смотрю, знаете, толку в настоящем зверстве. Эй, вы в своём уме? Возмутилась я. Нельзя же так. А ну стой, где стоишь, рыкнула Мальцева и перевела ствол своего пистолета уже на меня, направив при этом остриё клинка в район живота ведьмака. Ты рыхнулась. Опешила я. Полина. Знаешь, им он сказал Егор, но на этом и ограничился. А какого чёрта она защищает этого маньяка? Господи, да вот прямо сейчас самый маниакальный вид именно у неё. Я не защищаю, я говорю, что надо нормально разобраться, а не присавать и оружием в человека тыкать. Человека, сказала, как сплюнула блондинка. Ну что, ведьмак, говорить будешь или я приступаю? Егор, окликнула я встревоженно. Ты же не позволь, молчи. Было мне ответом. Ну, нет уж. Стоять и смотреть, как пытать кого-то будут не по мне. Он меня сюда позвал, смерть предотвратить, но а не наблюдать за тем, как кого-то станут мучить и убивать на основе, по сути, домыслов и без единого реального факта, подтверждающего виновность, кроме моей магии, о которой я едва что-то знаю. «Мне что, потом до конца жизни жить и знать, что по моей вине кого-то запытали?» «Так нельзя!» — я шагнула к ним. «Это ненормально! Чем вы тогда от убийц, отлича?» «Ах ты, тварь!» Коротким, но мощным движением Мальцева врезала мне рукоятью пистолета по губам. И я, ослепнув от боли, отшатнулась к стене, чуть не рухнув в грязный поток. «А ну, на место пошла!» в раморгавшись от моментально хлынувших слёз и сплюнув кровь из разбитых губ. Я шокированно уставилась на полицейских. Полина, перебор, ровным тоном сказал Волхов. Вот и вся реакция. Ничего, утешишь, фыркнула его напарница пренебрежительно. Но Лукин, последний шанс. Она ризанула по его жилету, и плотная ткань разошлась как масло под горячим лезвием обнажая полоску светлой кожи, а я решительно сунула руку в мерзкую холодную воду, не собираясь стоять и бездействовать. Вода текучая, вездесущая, всевидящая, всезнающая, услышь мой приказ, торопливо произнесла я. Что удумала? повернула ко мне голову мальцева, и я попятилась на всякий случай подальше, продолжая говорить. Виле у тебе поведать нам, есть ли на ком здесь кровь людская недавно пролетая? "Если есть, покажи душу губа увидеть сковать, помоги. Заткнись!" заверещала Полина, но её вопль заглушил странный треск. "Ой, мамочки!" испуганно вскрикнула я, увидев, как вокруг обоих полицейских с молниеносной скоростью начали формироваться куски мутно-серого льда, сковавшие их ноги как кандалы. "Замочу обоих паскуды!" взбелилась Мальцева. «Валим их, Егор, или уйдут!» Но она еще не успела и закончить свой вопль, как ведьмак щелкнул пальцами, и световой шар под потолком погас, погружая все вокруг в темноту, разрезаемую только налобными фонарями. Оглушительно грохнул выстрел, сопровождаемый яркой вспышкой. Меня ударило в плечо и резануло по щеке. Я шарахнулась в сторону, вскрикнув. Я опять грохнула и сверкнула, и тут же меня кто-то схватил за руку. Я рванулась, но рука была очень сильной. А щеки коснулось горячее дыхание. Щлюська подставила ты меня, конечно, но всё равно должен буду, прошептал ведьмак мне в ухо. Валим отсюда. И он ловко подхватил меня на руки и побежал так быстро, что встречный поток воздуха Кровь чётливо ощущался на лице, особенно на мокрой явно от крови щеке. Ломился вперёд так, словно под ногами и не было топкого дна, и нам не полили в след, сопровождая это отборным матом. Я же чисто инстинктивно вцепилась в него, куда придётся, и сжалась вся, вздрагивая каждый раз от режущего по нервам по свиста и сухого щёлкание пуль по каменным стенам. И только когда Данила наконец остановился, поставил меня на ноги и щелчком зажёг свой волшебный фонарь, принявшись осматривать меня, накрыло осознанием, что нас только что могли пристрелить. И мало того, теперь я выходит поставила себя вне закона. Так что неприятности только начались.